Глава 6. Избегая встречаться взглядом, глаза в глаза, разведённые как в Петербурге мосты, если я против, то ты за, или иначе и против ты. Оно висело на ввинченных в стену двух стальных крючьях. Большое, тяжёлое, овальной формы, в обрамлении резной чёрной рамы со остатками дорогой позолоты. и не выглядело страшным. Обычный антикварный предмет быта правящего класса XVIII века. Принадлежало ли оно Дракуле? Маловероятно. Любой торговец древностями знает, что для продаж нет ничего лучше знакового имени и красивой легенды. Добавьте к этому нотку мистицизма, народные предрассудки, толстый кошелёк, заменяющий ум, и вот драгоценный, о и ли, артефакт эпохи позднего османского владычества, уже оценён, упакован и едет на перекладных в далёкую Россию, купленный за сумасшедшие деньги. Развенчивать миф иногда приятно, полезно и даже нужно, если, конечно, это действительно миф. Ошибки легко могут быть и с той, и с другой стороны. Но принять миф за правду значительно безопаснее, чем обмануться в обратном. Если вы сочли правду мифом, то прозрение не заставит себя долго ждать. И чаще всего оно бывает болезненно жестоким. Что ж, на первый взгляд зеркало как зеркало. Единственное, что бросалось в глаза, так это отсутствие пыли. То есть везде в комнате она есть, местами прямо таким толстенным слоем от пола до потолка, но само зеркало в чёрной раме сияло первозданной чистотой и незамутнённым блеском. Возможно, за ним кто-то ухаживал, потому что если на предмет не ложится пыль, Надо бежать от этой опасной вещи без оглядки. На Мабоем пришлось встать перед ним, держась плечом к плечу и в общем-то пока ничего не боясь. Её защищала святая вера и упёртая наивность, а мы, я ж магги, народец в принципе не суеверный. Я не верю в чудеса, потому что сам умею такие делать. Итак, что будет дальше? Крутые спецэффекты. Давище на психику музычка или световое шоу теней. Там, может, даже наши отражения в стекле завибрировали, слились в одно, потом вдруг словно разлетелись на осколки в разные стороны и, притянувшись назад, собрались в три бледно-дымчатых силуэта гуманоидного типа, вроде бы мужские, но на самом деле кто их разберёт? Если это хранители, то они могут быть как безымянные, так и бесполы. Ваши имена. Ой. Оно разговаривает? Хлопая ресницами, восхитилась моя спутница. А как такое возможно? А потрогать разрешается? А если их перекрестить, то что будет? А они не хотят поговорить о Боге. Ярослав и Бенгаудом Ценский представился я, на минуточку прикрывая ладонью ротик девушки. Нонна Бернер Нас привезла чёрная карета. Хорошо. Пусть удивится Нонна, сделает шаг вперёд. Голос раздавался словно бы из ниоткуда, по крайней мере, ни один из трёх силуэтов не страдал лишней мимикой. Они были статичны, как манекены. Мы переглянулись, и она осторожно сделала маленький шажочек вперёд, буквально на 30-40 сантиметров, заметно опасаясь отходить от меня слишком далеко. Серые фигуры в зеркале словно бы наклонились в нашу сторону. Потом по комнате пролетел патетичный вздох разочарования. Анна не ангел. Это не она. Прошу прощения, не удержался я. Нас остановили за квартал до Весёлой пивнушки, где мы надеялись приятно провести время. Перевезли к чёрту на рога аж на окраину Васильевского острова, и всё ради того, чтобы взглянуть на мою девушку. Это не твоя девушка. Я не ваша, то ли удивлённо, то ли возмущённо сдвинула бровки Нонна. Неважно. Вы сказали, что она не она. Но тогда кто она? Зачем появилась у меня дома? Почему за ней весь день бегают разные неадекватные личности? Нам не задают вопросов. Неужели? Да я сейчас ваше дурацкое зеркало об пол грохну. Не надо. Высокомерная Троица тут же включилась за одних хот. Твой гнев оправдан, яж Макмценский. Однако уровень твоих знаний ныне не позволяет раскрывать все страницы. Доверься свету собственной интуиции и никому не позволяй обидеть это невинное чудо. В смысле её? Да. Мы вверяем судьбу Нонны Бернер в твои руки. А если я не хочу, награда будет высока. Вы прекрасно меня поняли, я опять повысил голос. Речь не о деньгах. У меня вообще-то есть и свои планы: работа, настроение, друзья, домашний питомец в конце концов. Я никому в няньки не нанимался. А мы и не говорили о деньгах. изображение трёх хранителей мягко расстаило, вновь давая возможность волшебному стеклу отразить две наши недовольные физиономии. уж не знаю, что так рассердило мою спутницу, но как только она поняла, что больше кина не будет, она резко развернулась, хлестнув меня длинным подолом по ногам, и молча бросилась на выход. я задержался буквально на минуту, пытаясь уложить в мозгу всё свалившееся на мою бедную голову за сегодняшний день. который, кстати, ещё даже не окончен и вполне может принести немало сюрпризов. И он принёс, уж будьте уверены. Есть такое мнение, что если ты чего-то боишься, это непременно произойдёт. Типа речь об одном из главных кармических законов вселенной, или, как говорили наши предки, клин клином вышибают. Стоило мне вслед за госпожой Бернар вылететь из дверей дома Брусницыных, как я увидел мою спутницу в объятиях двух нетрезвых казаков. Не, не так. В их случае слово «казаки» надо ставить в кавычки. «Ба! Хороша вот девка-то, ась? Ась, братец, как хороша!» Двое здоровых лосей за тридцатник, одетые в мундиры войска Донского, едва ли не от ворота до пупа, увешанные с самыми разнообразными орденами, крестами и медальками, старательно изображая казачий гутер, Держали перепуганную Нонну за руки. Да вот ты не стыдись, кобаришня сударшня. А даришь ли? Поди, отказача его-то полковника бишь французским поцелуем. Мужчины, пустите! Пожалуйста, мне больно! Чуть не заплакала девушка, но в этот момент второй войсковой старшина решительно перехватил инициативу. Целуй девка, целуй! За то тебе отбудет и рубль серебряный с таманской руки. А взбрыкнёшь Так вот таких-то дурных баб у нас на станицах падет, на гайки-то учат!» Я рванулся было вперед, на ходу засучивая рукава. Но тут Нонна взвизгнула. Громко, пронзительно, на уровне ультразвука, так что у меня буквально подкосились ноги. Когда я встал с мостовой, тряся головой и пытаясь сфокусировать взгляд, три росоволосые девицы с немецкими фамилиями отряхивали подол платья. А на крыше того же особняка над моей головой Тихо вопили жалобным матом сразу 6 обнявшихся казаков. Похоже, искренне не понимая, что тут собственно произошло. «Э, прошу прощения, я обозжал, но не успел. Надеюсь, вы в порядке. Каждый уверровавший под неусыпной защитой владыки нашего, наставительно ответила она, как я понимаю, совсем на меня не обижаясь. Да что там? Вряд ли она вообще реально оценивала происходящее. И те два идиота с крыши никак не смогли бы до неё докричаться. Они старались, видно же, но увы. Естественно, никакая чёрная карета вести нас обратно не собиралась. Мне пришлось через Яндекс вызывать такси. Ни о какой бельгийской брассерии с вишенками, колбасками и пивом тоже речи не было. Слишком уж много впечатлений катноло за сегодня. Так что валим домой, только домой. Машину подали на удивление быстро. Пока ехали, я почему-то невольно задумался о судьбе современного русского казачества во всех его проявлениях, где-то героических, где-то совершенно нелепых. Например, об этих вот только что встреченных нами героях в фуражках на бекрень и штанах с лампасами. Никто ведь не отрицает, что как таковое родовое питерское казачество – это исторический нонсенс. Да, знаменитый собственный его императорского величества конвой – русского батюшки-царя, осуществляли самые разные и регулярные войска. Казаки, донцы, черноморцы, терцы, кубанцы, астраханцы и прочие. Также в нем служили и иноверцы, крымские татары, черкесы, кабардинцы, осетины, лезгины и другие. Но никто из них не жил здесь, до строительства города. Ни казаки и ни лезгины строили эти арки, мосты и дома. Тот же вихрей атаман Платов, знаменитый герой многих войн, человек-легенда, вроде как говорил. В столицах, конечно, есть тячские модные ресторации, ассамблеи, балы и все прочие роскошества, которые нам, казакам, по совести и не нужны вовсе. Станичные атаманы отбирали в конвой лучших наездников, повсеместно отмеченных храбростью, но и эти лучшие служили не более 4 лет. дабы не расслабиться и не облениться. Так с какого красного лампаса в синих кружевах в современном Санкт-Петербурге вдруг образовалось исконное казачье войско? Вопрос интересный. Знаете, совершенно не заметив собственного перехода на мысли вслух, продолжил я. Один мой знакомый, Лев Абаленский из Москвы, как-то объяснял, почему не имеющие никаких казачьих корней простые русские люди Почти по всей стране упрямо надевают казачью форму. Таким образом, они надеются обрести и свою русскую идентичность, как надёжную опору в вечно меняющемся мире. По принципу раз как-то устояли казаки, то возможно и удастся и нам. Человек должен идти к вере. Упрямо на дуло губки моя терпеливая собеседница. Иегова примет всех. Надо только распахнуть ему своё сердце и кошелёк, ляпнул я, впрочем, тут же повинившись. Извините, не хотел никого обидеть. В нашей стране есть традиционные, давно принятые религии: православие, ислам, буддизм. Каждый свободен в вероисповедании. Так почему вы отрицаете права свидетелей Иеговы? Потому что кроме вас никто не ходит по домам и не пристаёт с раздачей брошюр, напомнил я. Она с раздражением повела плечкami и фыркнула. Хорошо, вот допустим. У нас сейчас в моде родноверы. Ведь эти люди никого не парят своим присутствием. Создают общины сварога или Велеса, шьют рубахи из льна с красной вышивкой крестиком, собираются в лесах на местах силы, режут чуров из липы и сосны, славят древних языческих богов. И самое главное никому не пристают на улице, насильно склоняя в свою веру. По-моему, это здорово. Нонна недовольно сморщила носик. Ибо пока никто не хватает меня за шиворот, не переодевает в косовороточку, не тащит силком в берёзовую рощу, не заставляет водить хороводы, пить хмельной мёд, закусывая глюциногенными грибами, прыгать задравшими подол девушками, депилирующими зону бикини через костёр, а потом купаться с ними же голышом в русалочьем озере, почему нет? Это совершенно нормально. Никто никому не мешает. И не лезет в душу. Хотя нет. У вот вас как раз мысль про озеро мне вдруг показалась нерешённой некоторой интимной приятности. Надо поискать в отложенных письмах, вроде меня приглашали на что-то подобное на Псковщине. Может, и съезжу на денёк другой для расширения кругозора. Конечно, так-то и на наших шабашах, собраниях, сходках периодически кто-либо практикует ритуалы слияния с природой посредством передачи сексуальной энергии. Я тоже пару раз в таком участвовал и запоздал и признал, что все это лишь банальный перепихон на нетрезвую голову, без защитных средств со случайной партнершей. Если что, напомню, ВИЧ мы не лечим. Ну а уж там кому как угодно, дамы и господа. Лично я пас. А у вас действительно предки крымские татары? Сменила тему Нонна. А у вас и вправду поволжские немцы? «Ага. Вы ответили вопросом на вопрос. Как еврей?» «Ой, я вас умоляю. Так и откуда эти глупые штампы?» Делан улыбнулся я, так как девушка, образно выражаясь, случайно попала вилкой прямо в печень. «Да, честно говоря, кровь у нас всех состоит из жуткой мешанины левых верований и холестерина. Такой коктейль не каждый вампир выдержит. А у нас они сплошь гурманы». До сели молчавший водитель такси самодовольно улыбнулся в мою сторону половинка рта, демонстрируя отличные клыки. Девушку на заднем сиденье он пугать не стал, и очень правильно. Боюсь даже представить, что могло бы случиться, завизжи она еще раз, но уже, к примеру, в машине. Крышу бы снесло запросто. И не только у самой тачки. Мы вышли на банковой, напротив той же свежеокрашенной арки. Но она опять огорчилась. Потому что никто из свидетелей, иеговые, её не встречал с цветами. Никто не ждал в засаде, подавая тайные знаки, не пытался выследить, куда ведут несчастную пленницу. Короче, сплошь тишина и покой. Это, конечно, тоже весьма условные понятия и всегда несут в себе некий оттенок кладбищенских ароматов. Но, как по мне, всё равно лучше, чем мятежная блоковская и вечный бой, покой нам только снится. Кстати, никогда не понимал Почему тот же фамильяр, имея прекрасные возможности для изучения бессмертных строк Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Северянина и Бродского, абсолютно глух к высокой поэзии, так примитивно рифмуя, что аж волосы на спине дыбом и мороз по коже. Вроде бы задуматься, ведь ты в Санкт-Петербурге, в городе, устоявшемся литературных традиций, подражай великим и всё. Но нет. Этот упёртый катадром для блох. встретил нас очередной филипикой. Хозяин вернул деву в странном обличии. И как называть её словом приличным? Он мог утопить это чудо в фонтанке, в музей артиллерии сунуть под танки, отдать на съедение львам в засаде, но в дом-то тащить, какой милости ради? Ярослав, я всё слышала. Нонна обернулась ко мне, притопнув ножкой. «Прошу прощения, что именно?» «Ваш кот разговаривает!» «О-о-о!» «И более того, кажется, он меня не любит». «А должен?» Я в задумчивости выдернул волосок из носа. Боль всегда отрезвляет, помогая резко переключить мысли и бросить все силы на решение новой проблемы. Коты не упоминаются в Библии, не странно ли? Ведь первые христиане... не могли не знать о существовании кошек. В те времена маленькие мурлыки из Египта пешком ходили в Индию. Не напомните, что говорит по этому поводу Иегова? Наша гостья решительно распахнула клювик, намереваясь отбрить нас цитатами из священного писания, но так и замерла, подняв очек к потолку. Похоже, секта крайне дозировала любые знания, передаваемые адептам Помиляр фыркнул в распушенные усы и прошествовал на кухню независимо задрав хвост. Нонна почему-то на него жутко обиделась, попросив у меня разрешения пройти в ванную, проверить, просушилась ли её одежда, потому что ей пора. Разумеется, всё давно было выстирано, высушено, выглажено и аккуратно висело на плечиках, только не в ванной комнате, а в платяном шкафу в моей спальне. Домашний демон имел достаточно времени для приведения всего в порядок. Помните, папа дяди Фёдора весьма двусмысленно говорил, что если б у него был такой кот, он, возможно, бы и не женился. Только представьте, что бы он сказал, будь у него такой фамильяр. Да он бы душу заложил, маму дяди Фёдора в рабство продал, запорожцам приплатил и жил потом, припевая чи на Карибах: "Не детей, не плетей". Всё-таки хороший кот в жизни мужчины — Значит, многое. Пока моя гостья переодевалась, я быстренько проверил свой инстаграм. Какой бы ты ни был крутой яжмак, но деньги сами себя не сделают. Хорошо оплачиваемый труд на мой собственный кошелек облагораживает. Так, что у нас тут? Ага, хорошие новости в перемешку с плохими. Благодарности с угрозами, комплименты с проклятиями, все, как я люблю. — Ярослав, вы лучший! — Ярослав, вы лучший! Ваше заклятие на восстановление девственности реально сработало. Нам нужно встретиться лично. Есть проблемы, но все подробности при встрече. Нет, не нужно. И подробности меня также не интересуют. Иногда достаточно взглянуть на фото, чтобы понять. Проблемы такого плана решаются у венеролога, так что я мимо. Ты труп. Ты рупт. Ты понял, ты тпор. Косяк за тобой ясно. Заклятие не работает, меня избили. Вернее, бабки Я заплатил 232 руб. 18 коп. Что скажешь? Где заклятие бессмертия? Фуфло твоё, магия шмаги. Деньги верни, верни, гад. Я знаю, где ты живёшь. Мне снимут гипс, а тебе капздас волочь. Ну, собственно, а чё он хотел за такую сумму? Честно говоря, я и не продавал этому мутному типу никакого заклятия. Просто написал, что перед любой дракой надо мысленно сосчитать до 140, закрыв глаза и глубоко дыша носом. Обычно это включает мозги и снижает уровень агрессии. Но если включать особо нечего, тут о великий магистр Мценский это снова я. Всегда и всюду Мадлен бродящая в ночи приветствует тебя. Благословение света тьмы дому твоему. Вчера я провела обряд по одиноким звёздам, и жёлтый Орион поведал, что мне срочно необходимо обзавестись редким животным для познания тайн запретного. Вы понимаете, о чём я? Вы всегда меня чувствуете. Я отдам любую сумму за зверя. Скажите, где мне искать его? Я понимаю, что подобные вещи не произносят вслух. Знаю, что вас не приlищают деньги, но хотя бы укажите мне направление. Ради всех сил тьмы умоляю. Постскриптум. Гонорар перечислен на ваш счёт. Точно перечислен. Вроде да. О, нет. Дура, сколько можно говорить, что в графе цель платежа нельзя писать за магические услуги от Мадлен предыдущей в ночи. Я забадался объясняться с налоговой, что не являюсь самозанятым, не имею ИП, не вхожу в ООО, и с меня достаточно процентов удерживаемых банком. Так. Всё. Мысленно считаем до 140. После чего указываем даме направление строго на север, куда-нибудь подальше в Мурманск, и ей определённо туда, ковыряться в мерзлоте носом. Пока открывал длинную и сумбурную переписку с очередным клиентом, пытавшимся одновременно мне угрожать, шантажировать и выпрашивать постоянную индексированную по времени скидку, в мой рабочий кабинет вошла Нонна Бернер. Она деликатно постучала ногтями по стене, словно бы спрашивая: "Не слишком ли я занят?" И не отвлекает ли она меня от страшно важных яжмаговских дел? Серебряная козлиная морда с пентаграммой пошлавато присвистнула, вытянув тонкие губы. И я быстро закрыл планшет. Собственно, нонна могла бы ничего не говорить, и без того всё было ясно. Она благодарит меня за гостеприимство, но ей пора уходить. Меня будут посещать другие свидетели, а она всегда будет помнить об этом доме только хорошее. Нет, провожать её не нужно. На улице уже стоит авто, она посмотрела в окно и ей помахали. Очень жаль, что нам с ней так и не удалось поговорить о Боге. Я вежливо слушал и молча кивал. С её уровнем наивного воронья и патологической доверчивости она не выживет на широких улицах мрачного Питера даже до утра. А если учесть явный интерес к её личности от самых разных подозрительных лиц, то и до заката вряд ли О тех, кто иногда появляется в городе после захода солнца, даже говорить не хочется. То, что они делают с людьми, омерзительно до тошноты. Помнится, трое хранителей из зеркала просили, чтобы я максимально позаботился об этой девушке. Не знаю. На тот момент я не видел ни одного аргумента, чтобы удержать ее.